Глава двадцать четвертая. Она меня просто выбесила. Яна умеет выедать мозг ложечкой. И сегодня как раз такой день. Я приезжаю с работы вымотанный. И кто меня встречает? Недовольная Яна и Александра вся в слезах. Что я сделал не так на этот раз? Поздравил ребенка. Пусть он и чужой. Что еще надо? Так нет же. Теперь оказывается, мне надо самому звонить ее дочери и играть роль ее отца, тогда как реальный горе-папаша неизвестно где шатается, и Яна даже не собирается его открывать. Вся эта ситуация просто выбешивает, и у меня такое ощущение, что меня просто используют. Я уже не очень-то и рад, что затеял все это. Сначала думал, что будет занятно отыграться на Яне за предательство. Вот только я не ожидал, что в эти игры мы втянем ее ребенка. Это было глупо. Девочка ни в чем не виновата и она просто хочет встретиться с отцом, тогда как я все равно не понимаю, на кой черт Яна его прячет, точно ценный бриллиант. Почему реальный отец не может даже сам позвонить ребенку, и вместо него это должен делать я, вот скажите? И не то, чтобы мне это было сложно, но, черт, это был обман маленького человека, вот только спорить с Яной мне больше не хотелось. Всучиваю ей белье, будет отрабатывать мою доброту. Иду к себе и просто хочу расслабиться, но взгляд постоянно падает на телефон. Не выдерживаю и набираю Александре. Она берет сразу же. Голос грустный, но оживляется, когда слышит меня. «Папа!» «С днем рождения, малышка! Ты хорошо себя вела?» «Хорошо. Я так ждала тебя. Почему ты не приезжаешь?» «А тебе что, плохо живется у Олега?» «Я хочу тебя увидеть, папочка. Очень!» В груди что-то щемит, и мне хочется придушить Яну еще сильнее. Она все нам поломала. Даже если я и бесплодный, ну, не знаю, мы могли бы взять ребенка из детдома, что-то придумали бы. А теперь что? Я разговариваю с чужим ребенком. не родным, не моим, просто с моей маленькой пациенткой, которую лечу, притворяясь ее папой. Я приеду позже, снова вру но мне так не хочется ее расстраивать. — Сашенька, скажи папе, что тебе передать? Какой подарок ты хочешь? — Тебя. Я болею. У меня сердечко больное. Мне скоро будут делать операцию. Олег будет делать. Я хочу увидеть тебя. Пожалуйста, папа, приди ко мне. Мама так скучает по тебе. Ее тоненький голосок дрожит. И нет, я не должен вестись на эти уловки, но черт. Какая она искренняя и вовсе не ежик. Александра выросла без отца, и видно, что ей просто катастрофически не хватает его внимания. Яна сама не может дать ей всей любви, и эта девочка, она так тянется к своему призрачному отцу, которого по непонятной мне причине Яна скрывает. «Маленькая моя, я приеду. Ты обязательно выздоровеешь. Я приеду к тебе», — говорю я и оборачиваюсь, когда приоткрывается дверь. Думаю, что это уже Яна пришла на ночь, но на пороге стоит Александра и держит телефон в руках. Сглатываю, чувствую, как напрягается все тело. Смотрю на ее реакцию. Черт, она слышала или нет, поняла или нет. Малышка не двигается. Ее губы медленно распахиваются, а большие темно-синие глаза моментально наполняются слезами, чёртовыми океанами слёз. «Это ты мне звонил? Ты?» говорит тихо, и на это я не знаю, что сказать. Она поймала меня с поличным, и это не я виноват, а её мамаша, которая попросила меня позвонить ребёнку. «Александра, ты не так поняла?» Получается коряво, хоть она и маленькая, но не глупая, и она мне не верит. Я делаю шаг вперёд к ней, а девочка назад пятится. Телефон выпадает у нее из рук. «Папы нет, да? Ты меня обманывал! Никто мне подарки не передавал! Мама!» Вскрикивает и бежит по коридору, как маленький мышонок. Я выбегаю следом за ней, из спальни выскакивает Яна и ловит девочку, быстро поднимает на руки. «Что случилось, Олег? Что ты сделал?» Держит маленькую на руках и рычит на меня, испепеляя взглядом. «Я ничего не делал! Ничего!» Оба слышим, как начинает всхлипывать Александра. И, кажется, наш секс на сегодня отменяется. «Доченька, что случилось? Дядя Олег тебя обидел?» «Это он мне звонил, мамочка! Папы нет! Нет его! Я не нужна ему!» Ревет ребенок. Бывшая, точно кобра, бросает в меня молнии и гладит девочку по волосам. «Я же чувствую себя придурком!» Нахрен я на это пошел, вот скажите. Олег, ты же знаешь, что ей нельзя волноваться. Ты сама меня попросила позвонить ребенку. Я позвонил, она увидела это. И я еще виноват трындец просто, рычу на них. Яна отходит от меня, словно испугавшись, и становится еще хуже. Тирана из меня делает. Вот же ж, сучка, я еще и виноват получился. Обидел ребенка снова. Чш, Сашуль, не плачь! — Это ты, мам? Ты ему сказала позвонить мне? — говорит мелкая и начинает реветь еще больше. Яна прижимает ребенка к себе и сверлит меня просто испепеляющим взглядом. Клянусь, если бы сейчас у Яны был клинок в руках, она бы его применила. — Прости, родная, ты так папу ждала, я хотела как лучше. Ну все, ну не плачь, тебе нельзя волноваться. Сама начинает реветь и идет с ребенком на диван. Я же не знаю, что мне делать. В любом случае я виноват. Я не должен был вообще ей звонить и притворяться ее отцом. А теперь имеем, что имеем. Яна зуб на меня точит, а ее дочь теперь еще более расстроенной стала. Делаю выдох. Хоть кто-то тут должен быть адекватным, и пусть это буду я. Я врач. Они мои пациенты. На этом все. Так и надо было изначально делать, а не вот это все – Теперь хуже только стало. А Александре нельзя переживать. У нее мгновенно развивается аритмия. Иду на кухню и делаю травяной чай для ребенка. Когда возвращаюсь, Александра уже не всхлипывает. Яна ее укачивать начала. Она уткнулась маме в грудь и тихонько сопит. Яна тоже выглядит заплаканной. И виноват в этом, конечно же, я. Вот, дай ей немного. Поможет заснуть. Сажусь на корточки, осторожно беру запястье Александры и считаю пульс. Слишком частый. Еще одно такое потрясение, и это может паршиво закончиться. Спасибо. Яна осторожно берет у меня чашку. Усаживает ребенка. И если утром Александра тянулась ко мне, и у нас было нечто вроде потепления, то теперь она смотрит на меня, как на предателя. Саша, как ты себя чувствуешь? Дышать не тяжело? Нет. Мотает головой, забирает из моей ладони свою маленькую руку, сильнее прижимаясь к матери. И казалось бы, какое мне дело до чужого ребенка? Она просто мой пациент, каких сотни. Но я чувствую себя виноватым. Прости меня, Александра. Я повел себя некрасиво. Я больше так не буду. Давай мириться. Мир? Мир. Протягиваю ей ладонь. И чуть помедлив, Саша осторожно пожимает меня за руку. «Ты мой папа, Олег?» – спрашивает девочка. «А у меня внутри какой-то ураган начинается. Давлю его, наступаю ногой. Ее глаза полны какой-то надежды, но я встречаюсь взглядом с Яной, которая опускает голову. Даже сейчас не скажет, от кого на самом деле родила. Конечно, я так и знал. Спроси про папу у своей мамы, малыш. Пей чай и ложись спать. Ты тоже, Яна, уже поздно». Бывшая коротко кивает, а мне уже не хочется никакого секса. Поднимаюсь и иду к себе. Падаю на кровать. В голову то и дело лезут дурные мысли. А что, если Александра моя родная дочь? Ну да, я знаю свои анализы. Там просто нулевой шанс зачать ребенка. Ну а если получилось тогда? Даже у бездетных пар иногда бывают дети. Ну а вдруг? Почему мне уже не кажется такой идиотской эта мысль? Почему мне хотелось бы, чтобы Саша была моей родной дочерью? И что хуже, почему мне уже все равно, от меня она или нет? Ведь я очень хотел бы, чтобы эта девочка называла меня папой.